Тук-тук. Вероника, мать двоих детей четырёх и восьми лет, мечтала только об одном — чтобы этот Новый год уже, наконец, прошёл. Предновогодние хлопоты её в измотали. Старший сын Никита отказывался идти на школьную ёлку в карнавальном костюме. — Я что, маленький? Не хочу! Пусть девчонки наряжаются! — возмущался мальчик. — Никита... «Все будут в костюмах», — собирая остатки терпения, уговаривала сына Вероника. Кое-как убедила. Но тут возникла новая проблема. Никита соглашался нарядиться только мушкетером и чтобы непременно с настоящей железной, а не пластмассовой шпабой. Вероника же рассчитывала на костюм пирата, оставшийся с прошлого года. Не отставала от старшего брата маленькая Полина. На утренник в детском саду, Она хотела явиться или принцессой, или спящей красавицей, или золушкой, когда то уже в красивом платье, а не в лохмотьях. Вероника догадалась сразу. Полина хочет то белое платье, которое они видели в детском магазине. Платье показалось Веронике чудовищным и подходящим не четырехлетней девочке, а глубоко беременной невесте. Немыслимое количество искусственных розочек, полное отсутствие в крое талии и декольте под набухшую грудь. — Полиночка, оно не подходит для утренника, — пыталась вразумить дочку Вероника. — Оно как будто для взрослой тети. — Для невесты, — завороженно сказала Полина. — Хочу быть на утреннике невестой! Костюм мушкетера плюс платье стоили каких-то немыслимых денег. — Никит! — Давай я тебе куплю шпагу отдельно, — предложила Вероника. — Ты будешь пиратом, но со шпагой, а тебе, Полиночка, пришьют цветы на платье принцессы. Дети надулись и разошлись по комнатам. Очумевшая Вероника разбирала вещи в детском шкафу, обшивала платье цветами, гладила костюм пирата и всё это время слышала подозрительный стук. Тук-тук-тук. Ровно три раза. Стук не был похож ни на один знакомый Вероники. К вечеру она решила, что сходит с ума. Она бродила по комнатам и искала источник. Наконец нашла. Тук-тук-тук слышалось из их с мужем шкафа. Вероника резко распахнула дверцу и увидела сидящую под вешалками дочь. «Ты что тут делаешь?» — ахнула Вероника. «Репетирую. Мне, кстати, нужен еще костюм домового» для новогоднего отчетного концерта по музыке. Тебе воспитательница записку в тетради написала. Вероника медленно досчитала про себя до десяти, а потом спросила. — А зачем ты стучала? — Мам, я пою песенку домового, и там слова. Сядет в уголочке и тихо постучит. Вот я и стучу, репетирую. И еще мне нужно... Такое платье длинное, как у музыканш. И чтобы оно блестело, я же буду ещё играть. Не могу же я петь и играть в одном платье. Полиночка, это же будет концерт для родителей, почти домашний. Вероника почти заикалась. Может, ты выступишь в своём любимом платье, которое бабушка подарила? — Я тут подумал, — заглянул в комнату Никита, — буду рыцарем средневековым. «Мне латы нужно купить, только настоящие, железные, а не всякие там, детские». Веронику, которая рассказывала мне о том, что не переживет новогодние каникулы, я прекрасно понимала. Мой сын родился в январе, но день рождения все равно нужно было отмечать как Новый год, бурно и с размахом. «Смотри, тут есть номера с животными». — сказала я мужу, изучая каталог агентства по организации детских праздников. Нашему сыну Василию на тот момент исполнялось восемь лет, и он наотрез отказался отмечать день рождения на стороне. В игровом комплексе, например. — Дома лучше, — заявил он. — Есть я буду только торт. А в подарке можно сразу поиграть, и ехать никуда не надо. — Но детей дома тоже нужно чем-то развлекать чтобы их родители могли спокойно выпить и еще раз выпить. В прошлом году положение спас фокусник. Дети были те же, поэтому требовалось новое представление. «Ну что, как насчет дрессировщика?» — уточнила я. «Дрессировщика кого?» — с опаской спросил муж. «Надо выбрать. Есть питоны, голуби, попугаи, коза, собаки. Пишут, что даже слон есть». — ответила я. — Тебе кто больше нравится? — Тот, кто меньше всего какает, — ответил муж. — Это у него больное место. Мне кажется, если я наступлю на собачью какашку на прогулке в парке, муж меня сожжет вместе с кроссовками. — Тогда слон отпадает. Получается, питон. Ни разу не видела, чтобы змеи какали. — А питон разве поддается дрессуре? Он что, под музыку в кольца сворачивается? Под музыку там коза танцуют и колокольчиком трясёт, и даже блеет. — Да, блеет и какает. — Послушай, может, у них там мешочек под хвостом висит специальный, как у лошадей? Они же давно частным образом в квартиры выезжают. Наверняка этот вопрос как-то решён. Смотри, какой красивый номер с голубями. Я показала фотографию на сайте. — Где они здесь летать будут? — Ты с ума сошла? Они же мне... На голову и на ковер. Собаки лают и пахнут. Кошки шерсть. А что мы будем дарить? Может быть, энциклопедию? Все-таки все идет из детства. И традиция отмечания и подарков тоже. Вот мой муж до сих пор убежден, что лучший подарок — это книга. В детстве к нему на праздник приходили друг будущий пианист — «Друг будущий адвокат» и «Друг будущий прокурор». В белых чистых рубашках они не забывали поздороваться с папой и поздравить маму именинника. Мальчики чинны сидели за столом и обсуждали прочитанные книги, а ели исключительно при помощи приборов. Да, в подарок приносили книги с дарственными надписями «Андрею от друга Лёвы» и обязательно «Открытки». «Желаю успехов в учёбе». В перерыве между горячим и чаем друг-пианист исполнял на фортепиано классические произведения, а друг-будущий прокурор читал новую главу из исторического романа, который писал уже второй год. А если приходил друг-будущий спортивный комментатор, который мог, о ужас, залезть мокрой ложкой в сахарницу и однажды тайком налил в чай рижский бальзам бабушки-именинника, то считалось что мальчики разошлись не на шутку. Собственно, по такому же сценарию проходили дни рождения друзей мужа. Они до сих пор так отмечают юбилей, дарят друг другу книги и совершенно счастливы. А друг, спортивный комментатор, так и не вышел из роли Анфан и приходит с девушками, которые, о ужас, каждый раз разные, но все как одна залезают мокрой ложкой в сахарницу. Моё первое отчётливое воспоминание — празднование пяти лет. Мама с утра встала лепить пельмени. В гости пришли детсадовские друзья. Все пельмени слопала Маринка. Сначала цепляла вилкой, а потом, устав соблюдать приличие, ела руками. Юлька с Илюшкой прыгали под пластинку Пугачёвой. Юлька, когда заиграла «Эй, вы, там, наверху», начала стучать шваброй по потолку. А чтобы было совсем похоже, накрасилась голубыми тенями моей мамы, случайно рассыпав пудру, и перевязала голову маминой же комбинашкой. Илюшка залез на моё пианино и играл попой, прыгал по клавишам мягким местом. Маринка, наевшись, взяла мяч и подбросила. Мяч угодил в люстру. Люстра упала Юльке на голову. До конца вечера она ходила в абажуре, как в шляпе. Маринка ушла на кухню, открыла холодильник и села перед ним на детский стульчик. Она протягивала руку, брала, что понравится, и съедала. Потом тянулась за следующим блюдом. Илюшка в этот момент стягивал с Юльки колготки, чтобы поиграть в больницу. Мама подарила мне огромную куклу в красивой коробке. Юлька с Маринкой очень просили распаковать ее и поиграть. Кукла стояла на кресле. Прекрасная, длинноволосая, необычная. Ни у кого такой не было. Я, конечно, не выдержала. Порвала коробку и осторожно поставила куклу на пол. Она открыла глаза, сказала «мама» и пошла. Я заорала от ужаса. Юлька описалась. А Маринка поперхнулась пирожным и начала кашлять. Илюшка, как единственный мальчик, упал на пол и по-пластунски стал подползать к кукле со спины. А когда подполз, ударил ее кулаком в спину. Кукла упала лицом в пол. Я опять заорала, испугавшись, что кукла испортится. Юлька открыла рот, увидев куклины кружевные панталончики — а Маринка, наконец, выплюнула на ковер остатки пирожного. Мы осторожно приблизились к этому ходячему и говорящему монстру, и Илюшка пнул ее ногой. Из-под волос выкатился стеклянный глаз и покатился к Маринке. Та подняла глаз, понюхала и попыталась его надкусить. Юлька завизжала и залезла на диван с ногами. Я выхватила глаз и стала запихивать назад в глазницу. Маринка деловито оттянула кукольные панталончики и увидела рычажок и крышку. Под продолжавшую кричать Пугачёву мы узнали всё о строении этого игрушечного чуда. Пока Илюшка отрывал ей руки и ноги и ковырялся в спрятанных в спине батарейках, Маринка её подстригла, сделала ей прическу под горшок, как у неё самой, а Юлька накрасила, как себя синими тенями моей мамы. Я долго рыдала, поняв, что мы натворили. Хорошо, что Маринка подарила мне пупса, а Юлька ванночку для него. В них мы и играли остаток вечера. Илюшка спросил, может ли он взять себе батарейки из куклы, и я щедро разрешила. Потому что при ходьбе кукла все время теряла глаз. — Что Васе подарить? — звонили и спрашивали знакомые. «Вася интересуется наукой и техникой», — отвечал гордо муж. После дня рождения я была обречена проводить опыты из наборов «Юный физик» и «Юный химик» и пытаться понять хоть слово в инструкции из набора по изучению солнечной энергии. При этом я совсем слаба в химии и физике, и у меня, на радость сыну, все время все взрывалось, окислялось и примагничивалось». Василий требовал, чтобы я назвала ему все элементы из прилагающейся таблицы Менделеева, а я не могла. Как не могла объяснить, почему вот это отталкивается, это краснеет, а это шипит? Он возмущался. Я мысленно орала в истерике. Сын, кстати, в результате окончил физфак МГУ, что я считаю своей заслугой. И если бы я тогда быстренько собрала все схемы и провела опыты, Было бы не так интересно. В оставшееся время я ползала по полу и искала внутренности из набора с условным названием «Юный патологоанатом». К счастью, не помню, кто из друзей его подарил, а то бы до сих пор поминала недобрым словом. Там был такой человеческий торс в миниатюре, в который требовалось верно вложить легкие, сердце и все остальное. С внутренностями я справилась легко, Лишив сына возможности освоить в будущем профессию патологоанатома, но желудок и почки все время выпадали и терялись. Кстати, как оказалось, дрессированные попугаи совершенно не какают в чужих квартирах, молчат, не пахнут, перьев не теряют и спешат залезть в свою темную клетку. Один даже чуть не упал с жердочки, увидев собственное отражение в стекле книжного шкафа. Так что мой муж, убедившись, что есть на свете птицы, интересующиеся литературой и умеющие прилично себя вести, был совершенно счастлив. Он купил в подарок сыну книгу про парусные суда и потом сам ее с удовольствием читал.